Проснулся, когда светало. От холода. Откровенно говоря, замерз. Даже немного позанимался физзарядкой, чтобы согреться. Есть из своих запасов ничего не стал. Наверняка врачи проверять будут. Пустой желудок должен быть. И вот так направился к дороге. Пока шел, прикидывал разные моменты. Главное, вернулся. До сих пор поверить не могу своей удачи. Кто мне помог, не знаю. По подбору слов и звучанию могу предположить, что это были инопланетяне. А почему бы и нет? Ну или те, кто под них маскировался. Тоже вариант. Однако он меня устраивал. Не устраивало то, что я теперь, возможно, под наблюдением тех, кто все это провернул. Грела радостная мысль, что я того Гундосова и его помощника все таки грохнул. Я и сам не сомневался особо. А тут после подтверждения так вообще пришел в хорошее настроение. Значит, планы не меняются, и это хорошо. Да я вообще в плюсе. Побывал в мире будущего, пусть его с убитой экологией. Похватал, что рядом из ценного было, и вот вернулся. Почему бы не радоваться? Правда, все добытое перебрать надо, много мусора вроде упаковок, оружие добытое почистить, и в порядок привести нужно, снарядив. Но я все равно радовался. Теперь главное пройти все этапы проверок и допросов, и дальше уже легче будет. Дошел я до дороги быстро и сразу же услышал шум двигателя, но интуиция подсказала, что лучше не выходить. И правильно сделал. Проехала черная Мка. я опознал одного особиста из нашего пограничного округа. Машина, полная офицерами, была. Чернухой от них так и несло. Попал бы к ним в руки, и не факт, что живым бы вышел. Такие еще есть. А ехали они, к слову, от заставы. Что-то рановато тронулись, времени и 6 утра еще не было. Значит, что-то срочное сорвало. Подождал еще с полчаса и новый шум движка. А выглянув, даже радостно хохотнул. Это ГАЗ-51 с открытым кузовом, с нашей заставы. Старшина-сверхсрочник Давыдов, видимо, на склады за припасами выехал. Так что, шатаясь, стал выходить на дорогу. Водила, боец мухамедзянов, и старшина Давыдов меня опознали. Скрип тормозов и машина замерла. Эти двое выскочили из машины, причем оба с автоматами в руках. Значит, в округе введено особое положение. Давыдов, подскочив, спросил. «Олег, ты как?» «Жрать хочу». И в сон постоянно кидает. Присев на бампер грузовика, что тихо урчал мотором, ответил я. «Я с собой еды прихватил. Сейчас тебя в кабину, поешь и вернемся на заставу. Там вообще непонятно, что творится, как ты пропал. Кстати, ты где пропадал двое суток?» «Колька?» — удивился я, да искренне. Тут мы замолчали. Стал снова доноситься гул моторов, и вскоре из-за поворота показалась морда Мерседеса. Известная у нас машина, трофейная. На ней возит генерала, нашего командующего округом. За ним новенький ГАЗ-63, такой же, как у меня, но этот с открытым кузовом, полным бойцов-пограничников. «О, батя выехал к нам! Что-то рано!» — пробормотал Давыдов, разгибаясь от меня и полуобернувшись. Может, что случилось? Не слышал? Да, взял ночной наряд на границе Несуна. Редкость, но бывает. Вряд ли из-за этого сорвали. Да, причина так себе. Так и подъехала эта небольшая колонна к нам. Я встал, поправляя форму. Правда, она вся уделана была, даже брызги крови на ней. Погон пропал с левого плеча, на правом едва держится. Видно, что я вышел из схватки и довольно жаркой. Давыдов сразу рванул к двери машины открывать заодно доложился о моем появлении. Генерал сам подошел. С ним два офицера, что были в машине. Капитан и майор. Бойцы пока покидали кузов, там молодой лейтенант командовал, что ранее в кабине грузовика ехал. Капитан с фотоаппаратом был. Сделал несколько снимков со мной в кадре. «Старшина, кратко доложите, что помните», — приказал командующий. «Товарищ генерал-майор, во время возвращения усиленный наряд подвергся нападению». Я только боковым зрением увидел, что на меня что-то прыгнуло, и машинально в перекат ушел. Больше ничего не помню. Очнулся тут рядом, в 4 километрах. Рядом с хутором Хуясинин. Рядом стояли мои сапоги с портянками, ремень с подсумками и планшетка. Автомат пропал и магазины пустые. Фуражки нет, а так все на месте. Наверное, бойцы вынесли, только зачем-то бросили. Еще порхом сгоревшим от меня несло. Собрался, вышел на дорогу, а тут как раз наш снабженец, товарищ Давыдов, с заставы едет. Как самочувствие? Кушать очень хочется, и в сон кидает. Проводить до места, где я очнулся, сможете? Так точно. Машину с Давыдовым срочно отправили на заставу, информацию передать, что я нашелся, До да бойцов для прочесывания привести. Меня покормили, бутерброды сделали, с рыбой. У бойцов пайки были и вот двинули по маршруту, что я шел к дороге. Вот так до холма, где я и спал, указал это место, как то, где очнулся. Место, куда меня переместили, чуть дальше, метрах в двухстах. Генерал с нами был, к слову, тоже с интересом изучал округу. Бойцы, что с нами шли, прочесывали местность. «Значит, не помнишь, как огонь открыл?» — уточнил майор. «Нет, я только свой прыжок помню, чтобы в перекат уйти, и все». «Если огонь открыл, то только на вбитых рефлексах». Да, рефлексы», — вздохнул генерал. «В том месте, куда вы открыли огонь, старшина, обнаружены части человеческого черепа с частицами мозга и волосами. Кого-то вы поразили, рыжего, судя по цвету волос, но тело так и не нашли. Загадка». Тут раздался крик, как раз из низины, куда меня закинули пришельцы. Мы двинули туда, и в траве я рассмотрел черный пластиковый магазин от автомата. Трофейного калаша, взятого из арсенала банды. Да, косяк. Как же я его не увидел?» Видимо, выпал, когда перекатом катился после перехода. Пустой магазин, воняющий сгоревшим порохом, даже генерал присел и понюхал, не трогая находку. Он под пятерку, которая сейчас просто не существовала. Капитан сделал несколько снимков с разных ракурсов, При находке оставили бойца на охране. Дальше прочесывание продолжилось. Майор остался, командовал там. А мы двинули обратно к дороге. Там встретили и Неделина с бойцами, был наш замполит. Зама командира застава лейтенанта Веригина, не было. За старшего, видимо, на заставе остался. Пообщались, Неделин уточнил, как я себя чувствую, и там разошлись. Наши приняли участие в прочесывании, а меня в «Мерседес». И генерал лично отвез в Мурманск тут до него километров 70 по прямой. И сразу в военный госпиталь. Я по пути убрал медальон личной защиты, явно же будет внешний осмотр. Там сняли форму, ее куда-то унесли, вся в брызгах крови, что, кстати, офицеров изрядно напрягло. Ну и осмотр моего тела. Сразу все три пластыря обнаружили и следы уколов. Так что взяли кровь на анализ, мочу и отправили в койку. Палата одиночная, да я сразу и уснул, на самом деле морит что-то. Кстати, помыться пока не разрешили, не закончили со мной. Наверное, боятся, что улики смою. Ну, не знаю. Вот такие дела закрутились. Пять дней в госпитале продержали, потом уже в казарму при комендатуре в Мурманске работали особисты нашего пограничного округа. Крепко работали, но я пел ту же песню. Я не я, и собака не моя. Что помнил, описал, остальное не ко мне. Вот так две недели и пролетели с момента моего возвращения. Уже 20 июня наступило. Я же говорю, главное, первый натиск выдержать там легче будет. Так и оказалось. С меня подписки о неразглашении взяли, но, что важно, вещи вернули награды, форму новенькую и приказ по новому назначению. Про отпуск велели даже не заикаться. А вот это настораживает. Офицеры, да, часто меняются, получая новые назначения, а вот обычных солдат-срочников особо не перекидывают. Куда был, там и служи. Такое бывает только с теми, кто стал ненадежным, Ну или меняют место службы из-за секретности, или специально для смены территории и места службы. Так вычисленных стукачей убирают, чтобы не прибили. Так даже и не скажешь, какой вариант со мной. Может, все вместе было, но приказ был за трое суток добраться до Львова, меня направили в украинский пограничный округ. Там дальше уже сообщат куда. Трое суток на дорогу, что-то маловато. Впрочем, за две недели я Мурманск не покидал, так что уже через час после получения приказа и выдачи припасов в дорогу сел в поезд, как раз отходил на Москву, через Вологду. Едва успел. И вот, устроившись на верхней полке, мешок под голову, вскоре уже спал. Вымотали меня последние часы с беготнёй. Поезд пассажирский, мест мало, а народу больше, видимо, без билетников хватало. Сейчас это контролировать стараются. Ходят контролёры, билеты проверяют. У меня билет, выданный в кассе военного коменданта. Все вещи мне привезли, Давыдов лично передавал по описи, Награда на гимнастерке, форма новенькая, до да меня не носили. Даже сапоги новые. Кстати, там у старых голенище простреляно было. Я вот не заметил. И группы крови на форме, как удалось подслушать, трех разных человек. Да уж, я был такой загадкой для контрразведки, так и это крутили, но я ничего не помнил. Следы уколов еще эти. Жаль, с парнями не попрощался, сколько служили вместе. Уверен, Неделен там злой как чёрт. Меня он точно бы не отдал, нашел способ оставить. Но мы военные, приходится выполнять прямые приказы. Благо, мне осталось служить меньше года, что радовало. Вот так и катил прочь. Прибуду, напишу письмо с новой полевой почтой. Я уже два написал и отправил. Но вряд ли до родных они дойдут. Да, московские спецы уже работали. Прибыли в тот день, как меня обнаружили. Видимо, какой-то интерес появился. В основном они, и наши особисты, со мной работали. Сутки до Москвы добирались. И это еще быстро. Паровоз новый, как от проводницы слышал, шустро бегает. Дым часто в окно залетал. Но ничего, пассажиры особо не роптали. Есть ли среди пассажиров топтуны, что могут за мной следить, не в курсе. Но, по идее, должны быть. А что-то больно быстро меня отпустили. Такие следствия не на один месяц идут. Может, решили, что все, что могли, узнали, и я им не нужен? Отправили подальше. Но вот, откровенно говоря, что-то сомневаюсь. Поэтому, прибыв в Москву, я побежал не на Киевский вокзал, а на Курский, где почти сразу получил билет. Я особо головой не крутил, народу хватало. «Поди топтунов рассмотри». «Да, это направление не совсем то, что мне нужно» но хочу посетить место захоронения, братскую могилу, где отец похоронен после боя с другими бойцами. Там почти две погибших бойцов захоронено, немало неопознанных. На наши письма из части ответили только в 46-м. Даже прибыл командир замполит дивизиона, где служил отец. Привез вещи, даже удивлен, что сохранили награды. Даже общие фотографии были, это он, без сомнений». Мы трижды бывали на месте гибели, где сельчанами из рядом раскинувшегося села шел уход за братской могилой. Пионерская дружина ограду сделала из дерева. Вот и хочу посетить его. Я уже устроился в вагоне, купе было. Кстати, 4 часа на вокзале отправления ждать пришлось. Дважды комендантские документы проверяли. Интересовались, почему не по той ветке еду. Вполне-то могли навести. Но ничего, отбыли. А отвечал, что билетов на Киев нет. Я еще Натальи не касался, хотя стоило бы. Училище она закончила с хорошими отметками и попросилась куда-нибудь на север. Оказалось, та запомнила мои слова, что там неплохо устроиться можно было, и по распределению ее летом 48-го направили аж в село Норильск у промышленного комбината, что начал не так давно работать. Там полноценную больницу заканчивали строить, ну и нужен был персонал. А Наталья медсестра общего профиля. Письма пишет, все нравится. Вышла замуж за молодого инженера с комбината в 50-м. В 51-м родился сын, Сашей назвали. Вот такие новости по ней. Она нас навещала после окончания училища. Больше не видели. Все новости из писем. Да и сами ей слали. «Ольге, сестре моей, сейчас уже 15. В марте 13. Растут. Матушка писала, все у них хорошо. Ждут меня. Дома вроде в порядке». Супруга часто пишет, описывая быт и жизнь. «Разве что мой мотоцикл, этот мопед с колёсами, в сарае стоял, с моего разрешения своему брату отдала. Во временное пользование, пока меня нет». Тому 15 гоняет на нем только пыль столбом. В остальном живут, детей растят, малая капризничает, хозяйством занимаются. Старшая дочка постоянно у бабушки, носится там. «Сам я против коровы был, козы есть и хватит. А у мамы вот корова имеется». У нее молока берем. Но пока меня не было, супруга взяла теленка. И теперь у нас подросшая корова, что почти 10 литров молока в день дает. Та сыры делает, масло и сметану взбивает. Вот такие дела. Жаль, заехать не смогу, времени просто нет. А вот посещение памятника даст понять, есть слежка или нет. Так что в вагоне, достав шахматы, сел играть с попутчиком. Играли на конфеты, чтобы интерес подогреть. Конфеты с моей стороны, а он палку полукопченой колбасы выложил. Тоже ценность. Вот так партию и играли. Я, кстати, сильный игрок. А, у нас на заставе неделин по шахматам, даже какие-то награды имел. И серьезно подсадил многих на это дело. Я вот тоже увлекся. Две игры я позорно продул. Против меня сидел серьезный и сильный игрок. Кстати, инженер крупного оборонного завода. Ага, так и представился. Не думаю, что подведен. Скорее всего, действительно инженер. Только что он в плацкарте делает, не в СВ едет. Уточнил. Куда билет оставался, туда и взял. В спешке собирался, да по личным надобностям. Очень уж на актера похож, что Старлея Тучу сыграл в небесном тихоходе. Да он особо и не смущается с простым людом ездить. Простой парень, если так можно говорить и мужчины лет 50, Вот третью партию свели в ничью, а четвертую я уже выиграл. Отыграл одну из своих конфет. Тут нас отвлекли. А время обеда все зашуршали свертками, запахло варёными курочками, копченостями, яйца вареные чистили. Вот и мы присоединились, убрав шахматную доску со столика. Именно в этот момент я наружку и приметил. Парень прошел мимо, даже не взглянув на нас. Вот только я помнил его по прошлому поезду, что из Мурманска шел, Сомневаюсь, что это совпадение. Обед прошел неплохо. Наши соседки по купе присоединились. Мы пока играли, они рядом на полках сидели. Но видно, что играем особо неинтересно, между собой общались. А вот после обеда к нам начали присоединяться соседи из других купе. Скучно, а у нас началась тяжелая игра. Оба сильные игроки, и довольно напряженно все шло. Интересующихся хватало, даже в проходе стояли и внимательно наблюдали за игрой. В общем, в этот раз поездка удалась, на мой взгляд. А до нужной станции, билет я брал до самого Курска, добрались к трем часам дня. Там на станции, перехватив весь мешок, я и вышел. Два десятка пассажиров сошло. Тут же был и тот парень, что я и уже приметил, и смутно знакомая девушка. Кажется, тоже была с нами на поезде из Мурманска. Оба с вещевыми сумками. Я же стал искать попутную машину к тому селу. Тут километров 30 до него. Повезло найти жителей села, а он с нашего поезда, агроном. Сказал, что за ним заехать должны. И меня возьмет. Тут и топтуны подошли и попросились с нами. Ну да, площадь у станции пуста, где они машину возьмут для слежки. Исчезну и с концами. А подъехала старая полуторка, их полно на дорогах. Вроде даже грузовик этот продолжают выпускать. Налажено же производство. Ничего своего я не доставал, понятно. Забрался в кузов, девушке помог, подав руку. И мы вчетвером устроились в пустом кузове. Хотя вскоре к нам присоединилось еще трое сельчан. Две женщины и мужчина. В кабине уже сидела дородная женщина, рядом шофер. Никто ее гнать и не думал. Вот так и поехали. А вообще, плотный контроль. Даже в Мурманске ничего не доставал и не осматривал. Столько трофеев, а не попользуешься, не приведешь в порядок. Хотел изучить то, что в сейфе старшего банды взял. Да даже оснастить мой автодом аудиосистемой телевизорами с проигрывателем, подключив к сети и смотреть фильмы, было бы неплохо. Однако, похоже, до конца службы ничем серьезным заняться не могу. Максимум все оружие переберу, почищу и снаряжу. И все. Об этом и размышлял. Причем не скажу, что я не рад такой службе. У меня отличные учителя были, обучили делу следопыта, искать и распознавать схроны. Два года науку впитывал, и еще много познать надо. Но тут вот этот перевод. От станции до села около 30 километров. Ехали вполне шустро. Даже сейчас, летом 52-го тут и там на глаза попадались артефакты войны. Сгоревшие танки, остатки пушек. Не все вывезли, но старались очистить от них землю. Когда до села километров 5 осталось, я приметил отличный лук с пылевыми цветами и, постучав по кабине, попросил остановиться на 5 минут. Пассажирам можно ноги размять. Оставив вещи в кузове, я спрыгнул и стал выбирать цветы, срывая. Вот так небольшой букетик увязал и вернулся в кузов. Все думали, девушке подарю. Но я держал букет на коленях. Парень из Топтунов еще подмигивал, мол, девушки какой везешь. А тут, увидев, что скоро братская могила будет, снова застучал по крыше. Водила открыл двери и встал на подножки, вопросительно глядя на меня. Вот и попросил подъехать к ней. Шофер снова не отказал, хотя вроде торопился. Так что, спрыгнув с кузова, прихватив весь мешок, И под взглядами попутчиков, сняв фуражку, прошел через ограду к памятнику. Постояв, положил цветы и, достав из вещмешка бутылку водки, столичной, кусок черного хлеба и граненый стакан, налил и положил хлеб сверху. Ну и сам сделал глоток из горла. Не заметил даже, как попутчики подошли. Я как раз поздоровался, описывал отцу, как в семье, рождение младшей дочери, которую пока даже сам не видел. Шофер, взяв бутылку, тоже хлебнул из горла, и, передавая остальным, хрипло спросил «Кто у тебя тут?» «Отец. Тоже старшина. Командир гаубичного расчета. «Слышал, как они тут насмерть стояли», — кивнул шофёр. «Рассказывали. От нашего села тогда ничего не осталось. Все хаты новые. Вон там у холма тигр стоял без башни. Снарядом из гаубицы в него попали. А вон там сгоревший остов Фердинанда. Помню. Остальное до меня вывезли». Запас вывели в 46-м из Австрии. Вот так мы помолчали и, собравшись, двинули к машине. Я только перед уходом надел фуражку и отдал честь. А стакан оставил с хлебом. В прошлый раз тоже оставлял, сейчас его не было. Там до села, где начал искать попутку дальше. Надеюсь, успеть во Львов. Кстати, попутку, частную машину, это пока редкость на селе, а был москвич, нашли топтуны. С ними доехал до Курска, а там поездом с одной пересадкой в Киеве и добрался до Львова. Таптунов больше не видел, думаю, их сменили в Курске, засветились. Так что входил в штаб нашего округа за два часа до окончания времени, указанного в направлении. Оформили быстро, пусть до окончания службы вечер подходил, было меньше часа. Думал, на границу куда направят. Но нет, усилили мной резервную заставу, ее казармы тут же, во Львове, на окраине. Так что успел добраться и познакомился с командиром. Это пока все. Получил десяток пограничников под командование. А так мы тревожной группой были, где нужно усилить или побить банды бывших полицаев и эсэсовцев из местных, что творят разное, выезжаем туда. А таких банд тут хватало, но искореняли постепенно. Так что, по сути, сходу в бой бросили. Уже на следующий день я как раз был оформлен, оружие получил. Выбрал такой же АК, хотя мне РПД предлагали. Боезапас, снаряжение, как срочный выезд. И вот на трех грузовиках рванули к деревне, где очевидцы слышали плотную стрельбу. Как потом оказалось, на дом участкового напали. Тот отстреливался уже раненый. Молодец, отбился, да и мы подъехали. Те как раз отходили, можно сказать, встали на след. И, уйдя в лес, смогли уничтожить два заслона, что должны были нас сдержать, и нагнали банду. Частично уничтожили, частично расстреляли. Пятеро пленных, трое из них ранены. Ну и поисковые мероприятия на весь день. Ликвидировали беглецов. Да уж, служба тут явно непростая. Это не тихая на финской границе. Кто же мне вот так подсобил, в пекло отправить? Избавиться решили. Впрочем, меня считали опытным бойцом. Три награды непросто получить. Поэтому быстро вводили в курс местных дел. Да тут целая война с бандитами идет. — Ладно, повоюем.